Глава 16. Аксель. Несколько месяцев спустя. Городской суд Треверберга. «Таким образом, уважаемый суд, господа присяжные, позвольте мне сделать некоторый вывод из всего, что мы выслушали на протяжении десяти открытых заседаний, и обратить ваше внимание на то, что любое действие или бездействие человека можно рассматривать с разных сторон». «Я больше не буду погружаться в детали жизни мистера Альберта Тимеона, Дженкинса, которые мы основательно перетряхнули, и которые шокировали каждого из присутствующих в зале, и каждого из тех, кто читал статьи и смотрел репортажи из этого зала. Я не буду снова рассказывать про Лили Куга, которая погибла не в октябре 1999 года. Ее душа умерла в 1985 году». Я хочу поговорить о другом. Я не повторю своих доводов о том, что каждая из девушек, кому он ввел смертельную инъекцию, пытались себя убить, о чем свидетельствуют записи в их медицинских документах. По оценке психиатров, ни одна из них не смогла полностью социализироваться и проработать свою травму. Я не буду об этом говорить. Лучше посмотрите на эти документы. Спасибо, уважаемая секретарь суда, что передали их. Итак. Посмотрите на эти документы. Во-первых, я хотел бы отметить, что количество обращений в Центральное управление Треверберга по вопросам, связанным с домашним насилием, выросло в 9,5 раз. Сейчас в работе у полиции находится больше 30 дел, о которых никто бы никогда не узнал, если бы жертвы не нашли в себе силы рассказать о трагедии. «Благодаря дозволению руководства управления я благодарю полковника Старсгарда и капитана Боннера за содействие. Я получил возможность поговорить с некоторыми из девушек лично. Каждая из них сообщила, что нашла в себе силы обратиться за помощью после того, как узнала, что в городе действует защитник. Вы не ослышались, господа, защитник. Именно так эти несчастные женщины называют обвиняемого. Только его усилия по привлечению внимания к проблеме заставили их сделать невозможное. Также обращу ваше внимание, что вчера был вынесен первый приговор отчему насильнику. Он получил 20 лет тюрьмы строгого режима, а жена и падчерица – курс реабилитации. Во-вторых, мы получили 12 явок с повинной. Дело инквизитора обрело нешуточный размах, и часть мужчин, кто жил насилием, благодаря освещению самых постыдных деталей, идентифицировала себя с теми, кем они и являлись – преступниками и палачами. Они сдались полиции, во всем признавшись. В-третьих, городская ассоциация психотерапевтов передала сведения о том, что в геометрической прогрессии растет количество обращений со стороны девушек. Социальная служба была вынуждена запросить у города расширение штата. О чем я говорю? Адвокат по имени Луи Берне обвел притихших присяжных и зрителей горящим взглядом человека, который уверен в каждом своем слове. «Да, безусловно, убийство – это не решение проблемы. Но давайте посмотрим на то, что делал господин Дженкинс по-другому. Как мы знаем, он пытался решить проблему, поступив в медицинский и выбрав сложную профессию, заточенную на самоотдачу. Но в больнице понял» что его мечты о справедливости и попытке восстановить равновесие детский лепит. Тогда он решил, что криминалистика – это то, что поможет ему влиять непосредственно на тех, кто виноват в трагедиях. Обычные меры не помогли. Никто не хотел рассказывать о своих проблемах. Жертвы домашнего насилия предпочитают умолчать, не справляясь с чувством стыда и одиночества. Возможно, господин Дженкинс выбрал не самый удачный способ достижения цели, Но посмотрите на документы еще раз. Цель достигнута. И буквально сегодня утром я получил из мэрии подтверждение о выделении бюджета на создание структуры, которая будет заниматься помощью жертвам домашнего насилия. Адвокат замолчал. В зале повисла тишина. Через мгновение зрители взорвались аплодисментами. Судья, не ожидавший такого пассажа, а зря от Берна можно было ожидать всего, не сразу сообразил, что нужно навести порядок. Он просто сидел, откинувшись на высокое кресло, смотрел на присяжных, которые дружно плакали, на зал, в котором часть зрителей повскакивала с мест, на журналистов, которых пускали на каждое заседание благодаря усилиям Берне, наконец, на Дженкинса, который смотрелся как незаконно осужденный король. Он выглядел опрятным, величавым и отчужденным. За весь процесс он ни разу не позволил себе лишние фразы, полностью доверившись адвокату, И не прогадал. Через минуту судья вернулся в реальность. «Пожалуйста, успокойтесь», — велел он. Дождавшись наступления полной тишины, он с сочувствием посмотрел на представительницу прокуратуры, которая была не в состоянии дать верный отпор. «Объявляю перерыв». Аксель вышел из зала суда и направился к курилке. Он присутствовал на каждом заседании, выступал в качестве свидетеля давал характеристику Тиму. Каждый член команды был привлечен к этому. Такого громкого процесса в их команде еще не было. Процесс парализовал все. Грина даже сняли с выездов на новые преступления, которых, как бы ни хотелось, меньше не стало. С момента ареста Тима и Кейры прошло пять месяцев. За это время Берне умудрился снять с Кейры все обвинения, примешать к ее действиям аффект и отправить в клинику Аурелии Барон. На лечение и реабилитацию. С Тимом, вернее, Альбертом, все оказалось несколько сложнее. Он охотно сотрудничал со следствием подтвердил слова Катарины о том, что не поддерживал с ней контакта. Катарина, которую выпустили из больницы, сдалась полиции, ее задержали за сокрытие улик. Из тюрьмы общего режима она несколько раз приезжала в суд для дачи показаний, подтвердив каждое слово сына и адвоката и вызвав к себе волну лютой ненависти. После пережитого и вскрывшейся правды Аксель не мог ей сопереживать, но то, как она стойко выдерживала критику в свой адрес и презрение сына, как принимала факты, которые свершились из-за нее, вызвало у холодного детектива определенное уважение. Альберт же подтвердил их теорию, что Тайра Тувински стала первой жертвой, что она была наркоманкой, и он помог ей умереть, хотя был уверен, что она сделает это сама. Дженкинс держался спокойно и независимо, он отказался от контактов с семьей, общался только с адвокатом, за хорошее поведение получил право на звонки и даже пару раз переговорил с Кейрой, когда Урелия разрешила ей связаться с внешним миром. То, что объединяло этих двоих со стороны, казалось магией. Карлин, который проводил диагностические беседы с обоими, от прямых вопросов уклонился, но отметил, что между ними возникла прочная связь. Гипотеза Тима оказалась верна. То, что он дал ей отомстить, вернуть Кевину Коллинсу все, что тот с ней сделал, с одной стороны разрушило ее мир до основания, а с другой позволило сохранить фундамент на котором теперь она сможет отстроить все заново. Сколько времени на это понадобится, сказать сложно. Марк взял небольшой отпуск и на итоговое заседание не приехал, сообщив, что хочет побыть семьей. Как ему удалось оторвать Урсула от Треверберга в такое время, Грин не предполагал. Он остался один. Джейн Абигейл уехала в Америку. Они тепло простились и больше не контактировали. Элизабет пропала где-то в Париже. Аксель навел справки. Она подцепила богатенького сынка на Порше и поехала строить карьеру и новую жизнь. Ведь рядом с детективом каши не сваришь, если ты молода и красива. Сам Аксель рухнул в работу с головой, как делал в целом всегда, независимо от того, была рядом с ним женщина или нет. Он даже перестал ходить в ночной квартал. Единственное, что себе позволял, кофе в кофейном доме. Он сидел за столиком, брал напиток и просто наблюдал за тем, как бариста Эн Лирна работает, обслуживая других гостей, и думал о своем. Запах кофе, выпечки, мягкие свет и ненавязчивая суета его успокаивали. Именно туда он зашел перед заседанием утром, но сейчас чувствовал себя так, будто не спал год и не видел кофе всю жизнь. Он мечтал о том, чтобы скорее была поставлена точка, и радовался, что он не прокурор, потому что в глубине души он разделял каждое слово Луи Берне. Вскоре после ареста Тима Дженкинса он позвонил Ольди претингс и сказал, что дело раскрыто. Тогда еще Луи не удалось добиться открытого слушания и поделиться деталями Грин не мог, но слово сдержал. Маркуса Орво выпустили. Берне добился не только снятия всех обвинений, но и подал в суд на полицию. В силу громкости процесса ему удалось провернуть дело в кратчайшие сроки, и Арво получил существенную компенсацию и шанс на новую жизнь. Эльзу Эллингтон сняли с поста главного врача. Бесчисленные проверки нашли такое количество дырок в безопасности и нарушении стандартов Министерства здравоохранения Треверберга, что шансов у психиатра не было. Она спешно уехала из города, не дожидаясь, пока на ее место кого-то подберут газетчики растащили эту историю но быстро про нее забыли переключившись на начавшийся процесс треверберг против альберта Тимеона дженкинса который был гениально срежиссирован и разыгран берне робкая попытка поднять вопрос почему полиция вычислив лили не приставила к палате охрану тупо не успели утонула ворохи новых фактов по делу инквизитора есть сигаретка аксель поднял глаза Адвокат стоял прямо перед ним. Они были почти одного роста, почти одного возраста. Бернет чуть старше. Только его внешность выдавала потомка французской аристократии. Тонкие черты лица, нос с горбинкой, темные волнистые волосы и пронзительные карие глаза, которые могли становиться то мягкими и медовыми, если ему надо было надавить на жалость, то ледяными и непримиримыми, если он оборонялся или нападал. Грин протянул ему пачку сигарет. Спасибо. И спасибо за ваши показания, детектив. Я просто говорил правду, адвокат улыбнулся. Мы редко с вами встречаемся и чаще оказываемся по разную сторону баррикад. Я француз, но баррикады не люблю. Я хочу предложить вам мир. В рамках этого дела, вне всяких сомнений, вернул ему улыбку Грин, с наслаждением затягиваясь. А так «Работа. Посмотрим. Я ловлю мерзавцев, вы их вытаскиваете из тюрьмы. Интересно, к чему приведут ваши усилия с Дженкинсом?» Карие глаза адвоката сверкнули. Он, наконец, затянулся и с ленивым видом обвел взглядом людей, которые стояли в курилке. «Узнаем об этом минут через тридцать. Я рад, что мисс Коллинс избежала ареста. Эта девочка должна жить. И как вовремя она обратилась за помощью к барон как будто знала, что ей понадобится запись в журнале. Аурелия подтвердила ее состояние, как и Марк. «Как и Карлин», — эхом отозвался Берне. «Жаль, что его сегодня нет. Несколько раз мы работали вместе. Удивительный глубинный человек». Аксель посмотрел на адвоката, не понимая до конца, как ему воспринимать этого мужчину, чья слава гремела по всему городу. За всю историю Треверберга он мог назвать «три», Может, четыре фамилии в адвокатской среде, кто смог стать легендой при жизни. И Луи Берне однозначно относился к их числу. Он занимался криминалом. Многих мерзавцев отпустили только благодаря тому, что он стал их адвокатом. Он дошел до того уровня, когда только он сам определял, с кем работать, а с кем нет. Его часто нанимали в Европе, но жил он в Треверберге. И именно здесь строил карьеру. «Пойдемте?» сказал Грин. «Я хочу вернуться в зал и дождаться решения присяжных». Некоторое время спустя. Присяжные посовещались и решили. Ввиду смягчающих обстоятельств социальной статистики, свидетельств специалистов в области психологии, социологии и медицины, ввиду позиции обвиняемого и его жизненной истории, признать Альберта Тимиона Дженкинса невиновным в части пунктов обвинения относительно предумышленных убийств, совершенных с особой жестокостью. «Решение вынесено единогласно. Мы готовы передать подтверждающий документ суду». Секретарь передала бумагу судья. Тот прочитал, проверил все подписи. Тишину в зале нарушала только дыхание сотен человек. Дженкинс впервые за этот день поднял глаза и посмотрел на своего адвоката. Берне ответил ему скупой улыбкой. Судья хмурился. Законы Треверберга говорили о том, что мнение присяжных основополагающее. Но ответственность за решение лежит на судье. Именно он назначает норму пресечения свободы, степень наказания. Конечно, он готовит вердикты заранее, а итоговое решение принимает в зале суда после того, как присяжные озвучат свое. Судья перебрал документы, просматривая варианты приговоров. Выбрал один. Внес правки. Аксель видел напряжение в его глазах. Сомнения. Зал терпеливо ждал. Все понимали, что не виновен в устах присяжных результат спектакля, который устроил Берне. Но что скажет суд? Суд постановил, учитывая показания доктора Аурелии Барон, которая провела психиатрическую экспертизу подсудимого, признать Альберта Тимеона Дженкинса виновным в совершении убийств десяти человек и вынести следующий приговор. Альберта Тимеона Дженкинса заключить под стражу и направить для реабилитации лечение в судебную психиатрическую клинику доктора Аурелии Барон. Срок заключения – 20 лет. Приговор подлежит обжалованию в установленные законом Теверберга сроки.